Генеральша замерла в ожидании. Она ненавидела всех женщин в доме и любила их наказывать. Даже на конюшню ходила смотреть, как их порют. Им не прощалось ни малейшей вины, поэтому мужчины зачастую оговаривали сами себя, лишь бы уберечь от розок своих подружек. — Помилуйте, да разве мы смеем вам дерзить, варвар Александровна? Вон — Вон, — завизжала Варенька, и сорвав с ноги башмачок, «Запустила им в архипа». Ну, тот со вздохом облегчения, пятясь, исчез. Но почти тотчас на пороге появился сонный Николян. «К вам прибыли ваши превосходительство. Просит принять». «Кто?» — радостно удивилась Варенька. «Не имею чести знать». «Ну, что ж ты, дурень, не спросил?» Они письмо просили передать». «Да что ж ты, подлец, меня изводишь? Ну, давай же, давай письмо» писала подруга детства Анна, просила за сына, отправляющегося в Петербург на службу, нельзя ли найти ему тихое и достойное местечко, На Варенька отложила письмо. Ей-то хотелось получить таинственное послание от страстного поклонника, не решающегося познакомиться с нею, как во французских романах. Или на худой конец написанную кровью предсмертную записку поручика Лувинского, поднявшего мятеж против ненавистного Павла и изрешечённого пулями. А тут просьба полузабытый приятель Скучно. Прикажете принять? Прервал ее размышление Николя. Она уже решила отказать, но тут вспомнила, в какое время живет. Можно подохнуть от скуки. Так хоть московские сплетни послушать, поглядеть, что за юноши там. Ну, зови. И не забудь, как подведешь его к двери, сначала сам зайди. Объяви громко, кто он такой. А потом уж и самого впускай. Ты не беспокойтесь, ваш превосходительство. Мы эту науку уже освоили, как войдут... Кофе подать или вина? Ничего не надо, не велик барин. Да присматривай за ним, как бы что ни стащил. Домом генеральши Улановой Иван был потрясен. Здесь было светло и просторно, множество зеркал и картин. Вокруг Ивана с озабоченными лицами сновали сыновитые ливрейные лакеи и миловидные молоденькие горничные. Откуда-то сверху поплыла чудесная музыка. Или нет, это не сверху, а из двери который его подвел на помаженный безбородой коммердинер. варенька вспорхнула от клавикордов и маленькими быстренькими шажками ну так умеют ходить только юные барышни пошла навстречу гостю. Она чувствовала молодую грацию в себе, а румяна и белила поддерживали свежесть ее лица, сглаживали ненавистные морщины. Она сунула увольню москвичу ладошку для поцелуя и решила, что поведет беседу немного холодно. Это лучший способ разгорячить мужчин. Иван чмокнул поднесенную к его лицу ладонь, огляделся в поисках иконы, но, не найдя ни одной, пожал плечами и перекрестился на живописную картину в богатые рамки. Варенька про себя ухмыльнулась с необразованностью юноши и, усадив его в кресло, отметила, что мальчик не дурен с собой. «Как поживает Анюта?» — поинтересовалась Варенька, разглаживая кончиками пальцев кожу на лице. «Какая Анюта?» — удивился Иван. Варенька легонько рассмеялась. Ой, до да чего же он глупо наивен, а то горяч, и, наверное, доверчив, и, главное, красив. До таких новобранцев женщины страсть как охочет. «Анюта, это матушка ваша!» — с укором улыбнулась Варенька. «Мы ее раньше так звали. Да как же она поживает? Здорово!» Но маменька говорила... Иван покраснел и запнулся, не зная, имеет ли право сказать этой красивой женщине комплимент. Но она так ласково, поприятельски взглянула на него, что он не удержался. Я думал, вы другая. А вы такая. В Москве у вас бы все влюбились. Счастливая Варенька от души рассмеялась. Ах, как хорошо все-таки жить, когда юноши говорят тебе чудесные слова и сами при этом рабеют. Значит, я еще и вправду хороша. Вы, верно, на службу в Петербург прибыли? Да, папенька говорит, пора. Иван освоился и оживился, генеральша уже казалась ему родным человеком и квартиру уже нанял на Невском проспекте в доме купца Наркова. За месяц по 4 рубля просят. Ну, есть, конечно, и дешевле. Филипп пристал, поехали, я нашел по три, а я не хочу на край города. Вдруг надобность во мне срочная, а там и извозчика не найдешь. Или дорого по 4 рубля, Варвара Александровна.